Тариль был моложе брата и ниже, но зато гораздо шире в плечах и, видимо, сильнее. Курносый нос, рыжие жесткие волосы, торчащие ежиком. Вообще он был немного похож на игрушечного медвежонка. «И все-таки мы братья», — подтвердил Чани. «А тебя зовут...» Тариль гордо скинула голову, отбросив на спину волну густых русых волос. «Ее королевское высочество, наследная принцесса Тариль», Ортвайн, Оррельстер, Ортанхарес, Эткиуданган. Чани закрутил головой. Тебя я вижу, а где остальные? Кто? Не поняла Тариль. Ну эти. Ортвайны и другие. Тариль раздраженно поджала тонкие губы. Это уже переходило всякие границы. Рука сама дернулась к складкам плаща, туда, где находился золотой факел. Однако Чани поймал ее за руку. «Прости, пожалуйста. На меня иногда находит. Я не могу остановиться, хотя сам знаю, что не нужно продолжать. Извини». «Нет, правда», — вмешался Хани. «Он добрый, только любит пошутить». Тариль исподобья посмотрела на них. Чани немного растерянно развел руками. «Ладно», — согласилась она. «Пошли. Нам нужно поговорить». Когда принцесса начала рассказывать, Чани недоверчиво усмехался, но очень скоро его улыбка пропала. Про Хани и говорить нечего. Он слушал, раскрыв рот. Ведь это было именно то, о чем он мечтал. Волшебники и страшные чудовища, таинственные письмена и статуи давно умерших владык, злые слуги морского короля и сражающиеся с ними витязи. Далеко на юго-западе Там, куда доплыть можно только за три месяца и три дня, на самой границе закатного моря лежал остров Танхарес. Счастливый остров, солнечный остров. Много названий дали ему люди, живущие там. Густая зеленая трава покрывала невысокие холмы, между которыми весело звенели серебристые струи ручьев. На склонах холмов росли сотни фруктовых деревьев, отчего весь остров был похож на один огромный цветущий сад. Не успевали облететь пышные белые цветы яблонь, как их сменяли другие цветы. И так круглый год. Залитые солнцем белые песчаные пляжи манили к себе мореплавателей. Но тут же, совсем рядом, лежали острова Форхейл. Черные острова, владение морского короля. Никто из путешественников не рисковал приближаться к их угрюмым скалистым берегам, вечно покрытым белой пеной бешеного прибоя. Собственные не острова это были, а так, просто груда камней, небрежно кинутых в море. Неприветливые черно-серые скалы, местами засыпанные таким же безжизненным серым щебнем. Многочисленные мели, опасные рифы, настоящая ловушка для кораблей. Но морякам Танхареза не было равных в мире. Их галеры бороздили и закованные льдом северные моря, и едва не вскипающий под яростными лучами солнца полуденный океан, Они приставали к неизвестным островам, открывали неведомые земли, прокладывали новые пути и всюду оставляли маяки, светящие в ночи потерявшим дорогу кораблям. Моряки Танхареза сумели пробиться и к Черным островам, поставили там маяк. И больше того, они посадили там деревья, чтобы когда-нибудь, пусть не сразу, пусть через десятки лет, люди смогли бы поселиться на островах Фаархео. Морской король всегда не любил Танхарес, а узнав об этом, поклялся уничтожить дерзких, посягнувших на его владение. Он решил опустить Танхарес на дно. Сначала пропадали корабли, а потом... Решить-то он решил, да только не вышло. Короли Танхареза тоже были сведущи в тайной науке волшебства. Колокотало и кипело море. Выше самых высоких гор поднимались черные волны, но остров стоял и морской король отступился. Но отступившись, затаил еще более лютую злобу, теперь уже не только против Танхареза, а и против всех людей. Он принялся разрушать все подряд, ибо давно таил заветную мысль превратить всю планету в сплошное море. В бурлящих волнах уже исчезли острова Мардан, Талентайн, Таргею и многие-многие другие. Моряки не узнавали мест, где были год, полгода, месяц назад, Гибли люди, но этому лишь радовался морской король. А теперь добрался он и до материка. Страшное наводнение разрушило город Акейтис. Похоже, подошла очередь Акантона. Конечно, то, что принцесса оказалась здесь, ускорило наступление моря. Но только ускорило, а не вызвало его. И напрасно городской магистрат надеялся отсидеться за своим наговорным камнем, попавшим сюда, кстати, именно Станхареза. Да и самому Танхарезу придется очень плохо, если путешествие принцессы не увенчается успехом. Морской король не одинок. Ему помогает царящий далеко на севере хозяин тумана, о ледяном царстве которого неизвестно ничего, кроме того, что оно существует. Морской король завладел золотым талисманом, могуществу которого не может противиться почти никто из людей. Он разбудил спавшего тысячу лет десятикрылого дракона, И сейчас это чудовище опустошает землю Танхареза. И если морской король увидит, что его вейверы не могут справиться с кантоном, то дракон появится и здесь. Всего волшебства Танхареза не хватит, чтобы побороться с Десятикрылым, волшебству добра не под силу одолеть творение черного колдовства, колдовства золота. В давние времена, о которых повествуют лишь поузгнившие пергаменты, был откован таинственный черный меч, меч ненависти. В полузабытых легендах говорится, что он питается ненавистью к врагу и нет силы, могущей противостоять ему. Сопротивление лишь увеличивает силу удара, возрастающую тем сильней, чем сильнее владелец меча ненавидит своего врага. Никакое оружие, никакие доспехи не могут противостоять ему. Лишь этим мечом можно сразить десятикрылого. Но где искать этот меч? Никто не знал. Корабли Танхареза бороздили все моря и океаны, и моряки всюду пытались найти следы Черного Меча. Многие отважные мореходы погибли в этих поисках, и напрасно. Наконец, один из капитанов привез потускневшую и искрошившуюся от древности золотую пластинку, на которой колдовскими рунами была высечена история Черного Меча. Не стоит ее рассказывать, ибо это история крови и смерти. И говорилось там, что сейчас меч спрятан на таинственном острове Кеватрианозверн, острове подземной ночи. Этот остров появляется в момент, когда краешек солнца касается поверхности моря и исчезает, когда солнце полностью опустится в море. Остров тает в ночной мгле. Подземная ночь, смешавшись с небесной, укрывает его. Отплыть же от острова можно только на утренней заре, пока солнце поднимается из моря и бесполезно искать остров в другое время. Корабль пройдет рядом с ним, но никто из моряков не заметит белых скал зверно. На поиски острова были отправлены десятки кораблей, но ни один из них не вернулся. Корабли уходили и пропадали бесследно. Наконец, к берегам Танхареза прибило волнами обломок мачты, к которому был привязан полуживой матрос. Он и рассказал, что гибель кораблей Дело рук морского короля и его слуг – трех акул и вейверов. Да, морской король не терял времени даром. Он вырастил себе надежных помощников. Однако королям Танхареза была известна еще одна тайна древних. Где-то в потаенной гавани ждет своего часа золотая галера. Многие тысячи лет назад выковали ее мастера-умельцы, и не подвластна она колдовству морского короля – не смогут его слуги остановить бег волшебного корабля. Где находится золотая галера, это великая тайна владык Танхареза. Никто, кроме них, не посвящен в нее. Но добираться до тайной гавани лучше всего из-за кантона. Можно морем, хотя там множество острых скал и мелей. Можно по суше, через туманные горы, выйти кустью маленькой незаметной речушки, где тихо покачивается в ожидании экипажа, всегда готовая к отплытию золотая галера. Стоит сказать заветные слова, и сам поднимется белоснежный парус с вытканным золотым солнечным диском. Сами дружно ударят по воде длинные тяжелые весла, и галера поплывет туда, куда ей прикажут. Опасен путь к заветному месту. Морской король давно пытается найти золотую галеру, но не для того, чтобы плыть куда-то самому. Он не знает заклинания, а лишь для того, чтобы уничтожить ее.